Часть десятая. Человеческий крик. Приблизившись к дому, я увидел, что свет идет из открытой двери моей комнаты. И тут же где-то рядом, в темноте, послышался оклик Монгомери. «Прендик!» Я продолжал бежать. Оклик послышался справа. Я отозвался слабым голосом. «Эй!» И в следующее мгновение, шатаясь, ощутился возле него. «Где вы были?» — просил он.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 Я коротко, отрывочными фразами отвечал ему. «Скажите мне, что все это значит?» Просил я, едва владея собой. «Ничего особенного», — ответил он. «Но я думаю, с вас достаточно сегодня». Вдруг раздался раздирающий душу крик пумы. Монгомери тихо выругался. «Провалиться мне, если это место не такое же скверное, как Гаут-стрит со своими котами!» «Монгомери, что это за существо преследовало меня?» Просил я. «Был ли это зверь или человек?»